Глава 53. После того, как Калагасы на турецком языке провозгласил свободу и независимость Мингера, наступила непродолжительная тишина. Тут самый пожилой из уборщиков резиденции, звали его Хашмет, взяв знамя из окровавленной руки Калагасы, умело и крепко привязал полотнище к тяжелой дубинке, который вооружился на случай нападения злоумышленников. Так этот, ни разу в жизни не выезжавший с острова и даже толком не умеющий читать и писать уборщик, на некоторое время стал исторической фигурой. Правое правительство, сформированное после освобождения Мингера от итальянской оккупации, построило в его родной деревне школу имени знаменосца Хашмета. Момент, когда старик привязывает флаг к своей дубинке, в первые годы независимости стал излюбленной темой художников. Впоследствии, однако, Министерство образования сочло более уместным, чтобы на денежных купюрах знамя командующему Камилю вручали две юные девушки, а не пожилой уборщик. Рисовали Хашмета все реже, а к началу 1980-х годов о нем совершенно забыли. Сегодня уборщика чтят только крестьяне и его родной деревни. Жест Хашмета, столь высоко оцененный художниками, побудил Калагасы к действиям. Он убрал наган в кобуру, схватил дубинку с привязанным к ней полотнищем обеими руками, одна из которых продолжала кровоточить, и стал размахивать знаменем, держа его параллельно земле, чтобы хорошо было видно с площади. Рана затрудняла его движение, дубинка казалась тяжелой, но командующий Камиль все равно трижды широко взмахнул полотнищем. Убедившись, что все успели разглядеть знамя, Он отдал его хашмету и выкрикнул по-французски сказанные недавно слова «Вив Мингер! Вив ле Менгериен! Либерте, эгалите, фратерните!» И снова по-турецки «Да здравствует Мингер! Да здравствуют мингерцы! Свобода, равенство, братство! Менгерская нация – великая нация! Менгерская нация победит чуму и под руководством нашего губернатора пойдет по пути свободы, прогресса и цивилизации да здравствует мингер да здравствует мингерцы да здравствует карантинная служба да здравствует карантинный отряд большинство собравшихся на балконе разумеется думали про себя что калагасы зашел слишком далеко однако принимая все это за театральную постановку подготовленную сами Пашой, с какими то неведомыми целями терпеливо ждали самое важное свидетельство на этот счет можно найти в книге Воспоминании дочери Константина Сейфенди «Менгерский ветер», опубликованный в 1932 году в Афинах. В тот вечер, пишет дочь главы православной общины, он вовсе не испытывал радости от того, что остров обрел независимость от Османской империи. Напротив, он был печален и охвачен тревогой. О том, что сами вот уже два дня, как уволен, новый губернатор убит, а его помощник ранен, Константина Сафенди узнал еще до того, как с балкона произнесли последнюю речь. Вернувшись домой, он все твердил о том, что Мингер находится на краю катастрофы, ибо Абдул-Хамид ни за что не оставит этот несуразный мятеж безнаказанным. Ему прекрасно было известно, что случалось с другими островами, где вспыхивали подобные мятежи. Вскоре являлся один из османских броненосцев и подвергал города и деревни беспорядочному артиллерийскому обстрелу. Впрочем, пишет далее дочь Константина С ее отца утешало сознание того, что Мингер окружен кораблями великих держав, которые, по соглашению с султаном, обеспечивают блокаду Чумного острова. Абдул Хамид не осмелился бы в одиночку нарушить блокаду и отправить Махмудие или Архание бомбардировать Мингер. Константинс Эфенди был убежден, что слова о свободе и независимости прозвучали по задумке хитрого сами Паши, который хорошенько обмозговал сложившиеся обстоятельства. Иными словами, его ответ на интересующий Стамбул вопрос о том, кто стоит во главе восстания, был таков. Бывший губернатор Сами Паша. Что же до Калагасы? То после взятия телеграфа и последующего заключения он приобрел известность и уважение среди мусульман, озлобленных на Стамбул и губернатора. Его имя стало известно даже богатым грекам, которые обычно совершенно не интересовались тем, что происходит в мусульманских кварталах. С каждым днем все больше становилось людей, которые, утратив все другие надежды, искренне верили в то, что этот блестящий офицер, способный, по их мнению, совершить великие дела, попал на остров вовсе не потому, что был представлен какой-то непонятной делегацией, якобы отправленной в Китай увещевать тамошних мусульман, и не для того также, чтобы охранять племянницу султана. Эти объяснения они находили неубедительными. Им виделась тут некая иная, тайная цель. Из раны полученной колгосы в перестрелке текла кровь, заливая запястье, кисть и пальцы левой руки. Впоследствии люди, стоявшие тогда на балконе, не только мусульмане, охранники и чиновники, но и христиане, кто с искренним волнением, а кто и нет, Эти были особенно красноречивы, немало рассказывали о крови, пролитой на знаме. В 1930-е и 1940-е годы, когда принадлежность к мингерской нации была объявлена вопросом крови, о самом драматичном эпизоде Борьбы за свободу вспомнили и стали открыто писать, что мингерцев вдохновило на дальнейшее свершение именно кровь основателя государства стекавшая с его руки на знамя и капавшая вниз на землю. То была кровь благородной мингерской нации, той, что тысячи лет назад пришла на остров земель, лежащих к югу от Аральского моря, той, что владела исключительной красоты языком. Когда Калагасы выпустил знамя из рук, доктор Нури воспользовался этой возможностью, чтобы закатать ему рукав и осмотреть рану кое-как построенных в госпиталях на окраинах империи Дамату случалось видеть немало раненых солдат и офицеров, вынесенных с поля боя, наблюдать за их лечением и самому в нем участвовать. Умелыми движениями обнажив кровоточащую рану, доктор Нури увидел, что дело плохо. Некоторые намекают, будто доктор Нури специально увел Калагасы с балкона, чтобы заставить его замолчать. Это не так. Калагасы настоятельно требовалась медицинская помощь, иначе, как мы убедимся в дальнейшем, он мог бы и не выжить. Выведя с балкона стремительно терявшего кровь Калагасы, доктор Нури не только удалил его с политической арены дня, но и заставил лечь, а также предпринял первые усилия для остановки кровотечения. Когда Калагасы скрылся из вида, небольшая толпа любопытных на площади немного оживилась. Несколько человек в фесках прокричали «Да здравствует!». Это были беспечные и не слишком умные люди, которые не придали особого значения звукам выстрелов и считали, что все прошло именно так, как замыслил сами Паша. Большинство присутствующих, впрочем, стало ясно, еще до слов и действий колгосы, одной только перестрелки и последовавшему за ней затишью, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Были и те, на кого произвело впечатление знамя, гордо реевшее над толпой. И тут вдруг кто-то, кто именно так никогда и не удалось установить, выкрикнул абас будь проклят по-менгерски, Абдул-Хамид!». Сами Паша и другие участники церемонии, стоявшие на балконе, сердито замахали руками, давая понять, что не одобряют дерзкого возгласа. Голос прозвучал откуда-то из-под балкона, от дверей резиденции. Но все, кто стоял рядом и мог бы указать на кричавшего, и мусульмане, чиновники, военные и полицейские, и секретари консулов, и журналисты сделали вид, будто ничего не слышали и не видели. Тот факт, что кричавшего так и не установили, порой наводит нас на мысль, что на самом деле никто этих провокационных слов не произносил. Возможность выказать свое неудовольствие дерзким выкриком против Абдул-Хамида, пусть немного, но облегчила тревогу Сами-Паши и других участников церемонии, терзаемых мыслью о том, что султан будет в ярости. «Заткните рот этому негодяю», — говорил Сами-Паша всем своим видом. И все остальные, стоявшие на балконе, тоже всячески старались показать тайным агентам Абдул-Хамида и журналистам, будто не делают ничего такого, что можно было бы счесть выступление против Стамбула и султана. Это быстро пройдет. В большинстве своем они верили, что, несмотря на выходку к и перестрелку, задуманная губернатором церемония прошла успешно. Историки знают, что, совершая действия, ведущие к величайшим потрясениям, революциям и катастрофам, люди очень часто боятся того, что делают, и искренне верят, что стремились к прямо противоположному. Вот и сами Паша, едва Калагасы покинул балкон, повел себя в этом духе. Он объявил собравшимся на площади, не набралось и одной десятой от толпы, которая рисовала ему воображение, что для успешной борьбы с эпидемией на некоторое время запрещается посещение мечетей и церквей. По этой причине отпадает также необходимость в колокольном звоне и азанах. В воздухе еще висел запах пороха, еще стонали раненые, И сами Паше не очень-то хотелось произносить витиеватую напыщенную речь. В монастыре и таке, продолжил он, теперь будут допускаться только их обитатели, каковых в самое ближайшее время установят и подсчитают уполномоченные на то чиновники. Процедура подсчета представлялась Паше самой сложной частью новых карантинных мер, и он потратил немало времени, увлеченно составляя вместе с секретарем, письмоводителем, подробные правила для ведущих подсчет чиновников. Эти правила он зачитал по бумажке, а потом прочел и всю свою речь, которой придавал такое большое значение. Ни на балконе, ни на площади речь сами Паши толком не расслышали. Голос у бывшего губернатора был недостаточно громкий, к тому же люди переговаривались между собой, пытаясь понять, что происходит. Несколько стариков и почитателей Абдул-Хамида Время от времени кричали «Да здравствует султан!», но это никак не противоречило содержанию речи, поскольку в ней не было ни единого слова, направленного против Стамбула и султана. Пока сами Паша читал свою речь, начальник надзорного управления приказал Ваньясу сфотографировать эпидемиологическую комнату в ее нынешнем состоянии. Это было совсем небольшое помещение, и когда в злоумышленников стали стрелять, они попадали друг на друга залив все вокруг своей кровью. Столы были опрокинуты, стекла разбиты, лампы повалены, все было перевернуто вверх дном, но эпидемиологическая карта осталась на месте. Можно даже сказать, что пули еще крепче прибили ее к стене. Фотография с картой Мингера на заднем плане и окровавленными телами на переднем всего через три дня попала в руки афинских журналистов И была опубликована в газете Эфемерис с подписью: сторонники Абдулхамида, выступившие против Мингерской революции, потерпели поражение. А газета Акрополис прокомментировала изображение лежащих в луже крови трупов следующим образом: «Таков был конец нового губернатора и его подручных, посланных Абдулхамидом подавить революцию на Менгере». Публикация этих новостей и фотографий в греческой и европейской прессе означала, что провозглашение независимости Мингера стало свершившимся фактом, и пути назад, который мог бы устроить всех даже Абдул Хамида, уже нет. Иными словами, теперь у Мингерцев не оставалось даже надежды на то, чтобы, не отказываясь формально от османского флага, отдаться под власть какой-нибудь другой державы, а потом вернуть остров в свои руки. Некоторые полагают, что Сами Паша специально отдал фотографии греческой прессе, чтобы показать христианам и мусульманам, напуганным провозглашением независимости и страшащимся грядущей мести Абдул-Хамида, что обратный путь им заказан. Мы не разделяем эту точку зрения. Колокосы действовал не по плану Сами Паши, и бывшему губернатору хотелось не привлекать всеобщее внимание к происшедшему, а, напротив, сделать так, чтобы все о нем забыли. Однако он сознавал, что даже без публикации фотографий Абдул-Хамид, узнав о гибели нового губернатора, счел бы ответственным за нее Сами-Пашу, причем эта вина в глазах султана отягощалась бы неподчинением приказу об отставке. С балкона еще не закончили произносить речи, а Сами-Паша уже понял, что ему закрыта дорога не только в Стамбул, а вообще в любой уголок Османской империи. Церемония, как и планировал сами Паша, завершилась тем, что главы общин, религиозные деятели, должностные лица и врачи все вместе, каждый в соответствии с канонами своей религии, помолились о том, чтобы карантинные меры дали результат, и Аллах смилостивился над Мингером. Фотография, запечатлевшая этот момент, который символизировал братство людей разных вероисповеданий, всегда существовавшее на острове, всегда нами отстаиваемые. Через несколько лет, увы, стали публиковать с такой подписью. Основатель мингерского государства возносит молитву о его процветании и о счастье и спокойствии всех его граждан. Выходя с балкона, участники церемонии замедляли шаг, чтобы с любопытством и страхом взглянуть на трупы, которые уже начали уносить охранники и уборщики. Даже Константин Эфенди не удержался подошел к двери эпидемиологической комнаты и смотрел, осеняя себя крестным знаменем, на коровавленные тела и простреленные лоб нового губернатора, пока его не увели спутники. Проводив главу православной общины, шейха Хамдулаха и других почетных гостей до лестницы, сами Паша поблагодарил их за поддержку карантинных мер, причем держался так, словно все прошло по плану и наилучшим образом Никакой перестрелки не было, и никто не погиб. Тем временем у дверей его кабинета Дамат Нури пытался остановить кровь, текущую из раны Калагасы. Ему помогал пожилой доктор Тасос, член карантинного комитета и большой любитель посплетничать. Вернувшись в зал заседаний и увидев ожидавших его консулов, сами Паша ощутил радость и уверенность в своих силах. Он снова чувствовал себя прежним, Всевластным губернатором, теперь он стал единственным повелителем острова, и взгляды консулов утверждали его в этом мнении. «Теперь дела на Менгере пойдут по-новому, имейте в виду», заявил сами Паша, обвиняющим презрительным тоном, который приберегал для особых случаев. «Те, кто стоял за исполнителями этого злодейского плана, направленного против народа Менгера и карантинных мер, будут наказаны. Вот до чего дошли эти мерзавцы» пользуясь, разумеется, консульскими привилегиями. Все разрешения на беспрепятственный вход в резиденцию губернатора, выданные ранее консулам, отныне отменяются. Консульские привилегии будут подвергнуты пересмотру. Консулы, имевшие связи со злоумышленниками, несомненно понесут наказание. Об этом вам позже сообщит министр иностранных дел. Все консулы и журналисты, молча, не задав ни одного вопроса, Выслушали слова сами Паши о том, что обязанности, которые ранее выполнял секретарь губернатора, теперь возложены на министра иностранных дел. Стало быть, думали они, губернатор Сами-Паша тоже верит в независимое государство, о котором говорил Калагасы. «Менгер принадлежит менгерцам», — Послышался в этот момент голос самого Калагасы Камиля. Продолжить он не смог и бессильно откинулся на подложенную ему под спину подушку. Кое-кто принял беспорядочное движение рук Калагасы и его сбивчивое бормотание за симптомы чумы. Это были реалисты, полагавшие, что конфликт со Стамбулом станет для Мингера катастрофой. Им хотелось верить, что Калагасы просто бредит. По предложению доктора Нури, Калагасы Камили вынесли из заполненного людьми зала, Этот момент запечатлен на великолепной картине Александра Сацеса, написанной в 1927 году. Увы, Менгерцы знакомы с этим шедевром не по оригиналу, который хранится в собрании одного миллионера-алкоголика, нефтяного магната из Техаса, а поддающим лишь общее представление о картине черно-белым репродукциям, которые печатают в газетах и журналах. На полотне... Основатель государства и герой революции изображен лежащим в изящной, почти женственной позе, с наганом и флагом в руках, глаза его закрыты, лицо мертвенно-бледно. Очень точный образ, на наш взгляд. Впрочем, те, как один мингерский историки, полагают, что Калагасы Камиль желал побыстрее встать на ноги, чтобы придать ускорение революции. Направляясь сквозь толпу к дверям, Сами Паша лицом к лицу столкнулся с французским консулом, и ему захотелось, чтобы месье Андон уяснил, какую силу он, Паша, теперь в себе чувствует. «Отныне вы уже не будете слать на меня жалобы своему посольству в Стамбуле. Едва вас поймают на очередном злоупотреблении. Эту привычку вам придется оставить. Впрочем, благодаря нашему командующему вы ее уже оставили». И сами Паша бросил взгляд на дверь, за которую унесли Кологосы, давая понять, что он имеет в виду его и взятие телеграфа. Это был второй раз, когда губернатор назвал Кологосы Камиле командующим, то есть так, как вот уже 116 лет с горячим чувством благодарности называют Менгерцы основателя своего государства. Чтобы читатели не забывали об этом, далее и мы тоже будем называть его иногда Кологосы, а иногда командующим.